Глава тринадцатая. Дуэль. Сколько сейчас времени? Алексей взглянул на часы. В полутьме он еле разобрал, что стрелки показывают без четверти четыре. Пора собираться. Долг чести зовет. Вот только вся ирония заключалась в том, что чести-то у светлейшего князя Черкасского не осталось. Алексей встал и... добрал с пола остатки Катиного наряда и бросил их в горящий камин. Туда же полетела и испачканная простыня. Черкасский быстро оделся, взял портфель с документами и пошёл в кабинет. Там он разыскал шкатулку с дуэльными пистолетами, примеченную в вещах тестя ещё с неделю назад. Заглянувшему в дверь удивлённому лакею, Алексей велел разбудить камердинера-француза и прислать того в кабинет. а также растолкать Сашку и передать ему, что через четверть часа тройка должна стоять у крыльца. Отдав приказание, Черкасский открыл потайное нишу бюро, положил в неё завещание тестя, дарственную и документы на Бельцы. Подумав, кинул туда же злосчастное анонимное письмо и закрыл тайник. Оставалось лишь написать завещание, а следом и письмо Кате. На ходу застёгивая сюртук, в дверях кабинета появился заспанный камердинер. "Месье, я через час дерусь на дуэли", обратился к нему Алексей. "Мне нужен секундант. Я выбрал вас. Вы согласны?" Изумлённый француз молча уставился на хозяина. Алексей ждал ответа. "Конечно, ваша светлость, как вам угодно. Но я не знаю, что нужно делать", испуганно отозвался камердинер. Мы всё сделаем сами. Вам надо лишь смотреть. А если кого-нибудь из нас ранят, дадите показания властям. Похоже, что перспектива беседовать с властями француза совсем не привлекала. Тот окончательно скис и робко присел в углу, ожидая, пока хозяин закончит дела. Алексей написал завещание, где всё принадлежащее лично ему имущество завещал жене. Перечитав документ, он попросил Камердине разоверить его подпись, а затем, запечатав бумагу в конверт, написал: Скрыть после смерти Светлейшего князя Алексея Николаевича Черкасского. Следом он написал короткое письмо Кате. Дорогая моя, я тебя люблю. Прости меня, если сможешь, и прощай. Он запечатал второй конверт, написал на нём имя жены и передал бумаги французу. Месье, если меня убьют, вы передадите оба конверта моей жене, объяснил черкасский. Если я останусь жив, вы вернёте письма мне. И, пожалуйста, если меня ранят, в каком бы состоянии я ни был, везите меня в Ратманово. Хорошо, ваша светлость, я всё понял, подтвердил окончательно сникший камердинер и спрятал письма в карман сюртука. Ну и отлично. А теперь нам пора. Захватив шкатулку с пистолетами, черкасский двинулся к выходу. Француз еле-еле поспевал за ним. Тройка стояла у крыльца. Алексей усадил Камердинера, сел сам и крикнул Сашке: "Давай к мельнице между нами и Иваницкими. Знаешь это место?" "Знаю". Сашка тронул. Лошади понеслись во тьму. Снова, как и месяц назад, пошел крупный снег. Осознав, что зима теперь стала его противницей, Черкасский печально вздохнул. В прошлый раз метель привела его к счастью, а теперь, когда он так неблагодарно отнесся к ее подарку, вела на смерть. Тройка свернула с широкой дороги на узкую, ведущую к мельнице. Устроенная на бегущей вдоль леса речушки, зимой мельница не работала. Место казалось уединённым. Алексей увидел факел, воткнутый на обочине дороги, и привязанную во дворе вороную тройку. Иваницкий в драгунском мундире стоял рядом с факелом, ожидая противника. Алексей подошёл к нему и протянул шкатулку с пистолетами. "Или у вас свои?" осведомился он. "Да, естественно. Они находятся у моего секунданта", огрызнулся Иваницкий. и кивнул в сторону стоявшего во дворе мельницы невысокого брюнета в таком же, как и у него самого, мундире под распахнутой шинелью. Офицер быстро подошел к ним. «Знакомьтесь, мой товарищ по полку, ротмистер Рябинин». Алексей пожал драгуну руку и представил француза как своего секунданта. Ротмистер объяснил условия дуэли. «Стреляться с двадцати пяти шагов». Оба противника кивнули в знак согласия. Пока Ребинин отсчитывал шаги, а камердинер суетился вокруг него, скорее мешая, чем помогая, противники стояли рядом. "Ответьте мне на один вопрос", попросил Алексей, который хотел убедиться в правильности своих подозрений. "Вы получали вчера письмо?" "Какое это имеет значение?" буркнул Иваницкий, с ненавистью глядя на соперника. "Я всегда любил Катю, с детства". И если бы не вы, она стала бы моей женой. Я знаю, она ещё пока слишком молода, чтобы понять свои чувства. Зато сейчас я с удовольствием сделаю её вдовой. Письмо было написано по-французски, продолжал настаивать Алексей. Да а что? удивился его противник. А раньше Катя вам писала по-французски? Нет, она вообще раньше мне не писала, только Лили, растерялся Иваницкий. «А Лили? На каком языке она писала?» «Я не знаю. Я не видел писем. Сестра просто говорила мне, что получила весточку от Кати. В чем дело? К чему эти расспросы?» «Кто-то сыграл с нами троими скверную шутку», — объяснил Алексей. «Мне написали, что вы собираетесь убежать с моей женой, и назвали время — 11 часов вечера». «Кате сообщили, что ваша сестра сломала руку», — Ей нужен обезболивающий отвар, за которым вы заедете, как только привезете лили от врачей. Вам же, по-видимому, написали от имени моей жены, что она готова разделить с вами свое состояние и предлагает вместе сбежать. — Деньги тут ни при чем! — скричал Иваницкий. — Я обожаю Катю, и так было всегда. Мне все равно, богатая она или бедная. Скандальный разговор прервали секунданты. Ротмистр предложил дуэлянтам выбрать оружие. Алексей, не глядя, взял пистолет, а Иваницкий забрал оставшийся. Они разошлись на отмеченные позиции. По сигналу Рубинина дуэлянты стали сходиться. Иваницкий выстрелил первым, и пуля обожгла левое плечо Алексея. Целил в сердце, определил Черкасский. Он вскинул руку вертикально вверх и выстрелил в небо. Грохот оказался неожиданно сильным. Нестерпимая боль вдруг разорвала внутренности Алексея, и он рухнул на снег. Снег валил с ночи. Дорогу замело, и кони еле-еле тащились. Время уже подбиралось к полудню, а Щеглов доехал лишь до почтовой станции. Отсюда до Бельцев оставалось ещё верст 10. Вашего сокородие Надо бы лошадям передохнуть, обратился к порутчику Кучер. Гнедая тройка и Сани были козёнными, а за Кучера сегодня ездил урядник. Щеглов поморщился, сколько времени упущено, но и лошадей следовало поберечь, пришлось соглашаться. Ладно, заскочим на почтовую станцию. Сани свернули на почтовый двор. Пока урядник занимался лошадьми, Щеглов прошёл в избу. чаю, что ли, выпить, — задумался он. Вроде бы поручик и замерз не сильно, так что задеваться с самоваром не имело смысла. Но что еще делать, ожидая лошадей? Проезжих в станционной избе не наблюдалось. Лишь смотритель да высокий бородатый мужик в тулупе и красном кушаке, по виду ямщик, оживленно беседовали в дальнем углу. Щеглов направился к ним, но оба не соизволили даже повернуться в его сторону. Они были увлечены разговором. Так что же, не выживет, спрашивал станционный смотритель. Может и так, с важностью подтверждал ямщик. Так получается, что противник князя всё-таки пристрелил, но ведь ты только что сказал, что он промахнулся. Воля твоя, Дмитрий, а ты врёшь. Ничего не вру, оскорбился бородатый Дмитрий. Я чего слышал, то и говорю. Офицеры эти Сам стрелявший и его секундант тоже меж собой аж до ссоры дошли. Один говорит, промахнулся, а другой ранил. У Щеглова родилось страшное подозрение, что он знает фамилию подстреленного князя. Молясь в душе, чтобы это оказалась ошибкой, поручик громко кашлянул, чем привлёк внимание говоривших. Оба замолчали и уставились на посетителя. Щеглов тут же взял БК за рога. «Это вы о ком сейчас говорили?» — строго спросил он, и, увидев сомнения на лицах сплетников, припугнул их. «Отвечайте. Я личный помощник генерал-губернатора, князя Ромодановского, и по должности обязан это знать». «Чего говорить-то? Я ничего не знаю», — сразу же открестился станционный смотритель. «Это Митрий Лошадей в монастырь гонял. Их для князя Черкасского заказали, из монастыря в имени отвезти». А что делал раненый князь в монастыре, не отставал щеглов? Да известно, что вступил в разговор Митри. Полю монашки у него вынимали. Сынок барина Иваницкого на дуэли с князем дрался. Когда господа увидели, что князь сильно раненый, они его в сани положили, до да к монашкам повезли. Когда и лошадей пригнал, так они во дворе все и толкались. Иваницкий, его друг, да француз. Тот вроде с князем приехал, Да, протянувший Щеглов. Теперь ехать в Бельцы не имело смысла. Вот ведь что получилось из-за упрямства Данила Михайловича. Ещё вчера нужно было вслед за черкасским выехать, а губернатор упёрся и не отпустил Щеглова. Что ты скажешь князю Алексею, что соскучился по его прекрасным глазам, иронизировал вчера Ромадановский. Только расстались, а тут опять ты. Щеглов тогда не нашёлся, что возразить. и его начальник предложил. «Ты загляни завтра в земельную управу, возьми там какую-нибудь бумажку, мол, забыли ваша светлость, и отвези. Вот тогда и лица не потеряешь, и преступников не вспугнешь». Пришлось Щеглову подчиниться. В итоге утром он потерял в управе не менее двух часов и прибыл на место к шапочному разбору. Что же теперь делать? Пока он раздумывал, ямщик стал бочком продвигаться к двери. Куда? рявкнул поручик. Я тебе ещё не все вопросы задал. Да я что? жалобно занал Дмитрий. Я рассказал лишь то, что от господ офицеров слышал. Вы лучше их самих спросите. Вон они как раз сюда подъезжают. Щеглов глянул в окно и увидел вороную тройку. В санях, нахохлившись, как две большие совы, сидели офицеры в одинаковых серых шинелях. Сани подкатили к крыльцу, и через мгновение вновь приехавшие вошли в избу. — Смотритель, водки давай! — крикнул незнакомый Щеглову Драгун, а Петр Иваницкий молча прошел к окну и сел на лавку. Смотритель кинулся выполнять приказания, а Драгун вернулся к своему молодому товарищу и сел рядом. — Да брось ты, куксица, Петя! — попросил он, — а то и я сейчас завою. Щеглов понял, что пора вмешаться в Он подошёл к офицерам и представился. "Господа, я личный помощник генерал-губернатора Щеглов, послан его высокопревосходительством к князю черкасскому. Я так понимаю, что опоздал, и бедняги уже нет в живых?" Иваницкий побледнел как мел и уставился на порутчика полными ужаса глазами. Но второй офицер не растерялся. "Будем знакомы. Ротмистр Ребинин", представился он. А потом добавил. Я был секундантом на дуэли между моим другом Петром Иваницким и князем черкасским. Его светлость жив. Матью Гуминя сама вынула из его тела пули. Конечно, это оказалось нелегко, но всё обошлось. Князя уже увезли в его имени Ратманова. И не вздумайте упрекать моего товарища в этом несчастье. Он ранил князя в руку. Ранение легче не бывает. А черкасский вообще стрелял вверх. давая понять, что больше не считает себя оскорбленным. «Так что же тогда случилось? Почему его светлость так тяжело ранен?» — не понял Щеглов. «Потому что ему стреляли в спину. Но это были не мы», — огрызнулся Рябинин. «А кто же?» Ротмистер пожал плечами и неохотно признал. «Мы не знаем. Стрелялись с двадцати пяти шагов. Позиции разметили на дороге у мельницы». Было ещё темно. Мы зажгли масляный факел, он кое-как освещал дорожку, а всё остальное скрывалось во тьме. Черкасского ранили в тот момент, когда он сам стрелял в воздух. Преступник затаился на крыше мельницы. Мы с другом видели там силуэт, явно мужской. Человек показался нам высоким, добавил Иваницкий. Так почему же вы не задержали его? поинтересовался Щеглов. Говоря откровенно, он не верил драгунам. Весь их рассказ был шит белыми нитками. «Пистолеты уже оказались разряжены. Стрелять было не ищего. А пока мы добежали до мельницы, преступник спрыгнул с крыши на другую сторону и исчез в лесу», объяснил Рябинин и, заметив скептическую мину на лице поручика, разозлился. «Не верите? Можете осведомиться у монахинь, узнать, сколько пуль они вынули. А еще лучше — Поезжайте на мельницу. Она тут рядом. Осмотрите всё сами. Наверняка ещё следы не замело. Подоспевший смотритель поднёс каждому из драгун по полстакана водки и тут же вернулся с солёными огурцами. Ещё чего-нибудь не желаете? осведомился он. Нет, отозвался Иваницкий, бросил на тарелку с огурцами монету и поторопил друга. Поехали. Время не ждёт. «Небось, за вещами и даст дёру», — расценил их притч-щеглов. «Дуэли запрещены, и этот красавчик не станет искушать судьбу, дожидаясь, пока я доложу о его проступке генерал-губернатору». Впрочем, поручик уже узнал всё, что хотел, теперь оставалось лишь проверить рассказ родмистра. Придётся ехать на мельницу. Щеглов обратился к ямщику, скромно притулившемуся на лавочке у дверей. «Митрий, собирайся!» поедешь в моих санях, покажешь, где тут у вас мельница. Сани Щеглова свернули с широкой дороги на боковую. Следы от полозьев, хоть и присыпанные порошей, явно проступали на мягком, как вата снегу. «Вон, барин, мельница уже видна», — подсказал Митрий. Сани быстро пролетели оставшийся отрезок пути. Щеглов осмотрелся. «Поедешь в моих санях, покажешь, где тут у вас мельница». Снег, присыпавший кровавые пятна на месте ранения, стал розовым, а на обочине дороги торчал обгоревший до самого кончика масляный факел. Поручик прошел к мельнице. Залез на ее крышу здесь не представляло никакого труда. К постройке примыкал сарай. С него взрослый мужчина легко мог вскарабкаться на самый верх. Рядом с сараем стоял забор. Он вполне мог заменить лестницу. Поручик подошёл к забору, с него влез на крышу сарая, а оттуда на крышу мельницы. Как и у всех хозяйственных построек в Бельцах, мельничная кровля оказалась железной. Снег на крыше выглядел нетронутым. Подойдя к печной трубе, Щеглов осмотрелся и как на ладони увидел размеченные позиции доилянтов. Место, куда упал раненый, было затоптано, но это понятно. черкасского пришлось нести. Розовое от крови углубление в снегу находилось отсюда на расстоянии не более 20 шагов. Даже очень плохой стрелок не смог бы промахнуться, стреляя в такую крупную мишень, как спина князя. Щеглов прикинул, как ночью стояли участники дуэли и понял, что преступник не мог спуститься тем же путём, каким пришёл. Ведь он попал бы в руки секундантов. Чия позиция располагалась как раз напротив забора. Злоумышленнику оставался лишь один путь спрыгнуть на задний двор. Поручик подошёл к краю крыши и глянул вниз. Не слишком высоко. На месте преступника он сначала схватился бы за край кровли, вытянулся бы на руках, а потом спрыгнул. Лес подступал прямо к речушке, бежать до него всего ничего. Щеглов присмотрелся, И увидел, что драгоны не соврали. Чуть заметная цепочка присыпанных снегом следов тянулась через мельничную плотину и исчезала в лесу. Спустившись тем же путём, каким и пришёл, Щиглов обогнал мельницу и начал осмотр. На белёной стене чётко выделялись две чёрные борозды. Это смахивало на следы ваксы. Щиглов прикинул высоту. Выходило, что человек приличного роста. гораздо выше его самого, повиснув на руках, держался за край крыши и упирался носками сапог в стену, а потом спрыгнул. Вдруг где-то сбоку мелькнул золотистый блик, что-то отражало солнце. Щеглов нагнулся, разгрёб снег и не поверил собственным глазам. Глубоко вдавленные в землю перед ним лежали часы. Поручик захотел их поднять, Но слетая луковица была так плотно втоптана в снег, что пришлось доставать нож. Скорее всего, часы выпали из кармана злоумышленника. Щеглов завернул находку в носовой платок и засунул в карман. Осмотрев задний двор и плотину и не найдя больше ничего интересного, поручик вернулся к своим соням и отправился в бельцы. По дороге он оттёр платком часы и внимательно осмотрел их. Вещица оказалась не просто золотой. На крышке часов сверкал бриллиантовый вензель из переплетённых букв М и Б. Значит, стрелявший в черкасского человека был из богатых. Щеглов просто нюхом чуял, что разгадка лежит совсем рядом. Поручик добрался до Бельцев и попросил о встрече с княгиней, но мадам Леже сообщила ему, что Екатерина Павловна больна и никого не принимает. Наверное, так даже лучше, сообразил Щеглов. Он попросил у хлопотливой француженки Перо и бумагу и написал княгине записку, где кратко сообщал о том, что черкасский ранен, прооперирован в монастыре и увезён в Ратманово. Поручик еле отбился от любезной настойчивости мадам Леже, зазывавшей его обедать. Это после случившейся драмы выглядело неловко. А такое положение вещей Щеглов не выносил совершенно. Ничего себе, как дело повернулось, размышлял он на обратном пути. Почему эти двое стрелялись? Что это? Следующее звено в преступной цепи или любовный треугольник? Вспомнилось и ставшее почти прозрачное лицо наследницы. И всё-таки Щеглов так и не смог поверить, что юнная княгиня с глазами печального ангела имеет хоть какое-то отношение к преступлению. Но, верь, не верь, а нынешняя дуэль стала фактом, и это значило, что жизнь княгини Черкасской теперь наверняка сломана.